Глава 5. Мой участок встретил меня тишиной и необыкновенной красотой осеннего леса. После нескольких дней, проведенных на мрачном болоте, просто рай на земле. Здраво поразмыслив, я решил не форсировать события с поиском второго камня. «Займусь на обратном пути. Мне сейчас нужно сменить род деятельности». А то, как засранец Иван, я уже становлюсь помешанным на этом болоте с его загадками и порталами. Отдых. Я посвятил простому отдыху целый день. Давно со мной такого не было. А что может быть лучше отдыха на рыбалке? Только охота, наверное, да и то не факт. Я вот, например, и то, и другое люблю одинаково. Все зависит от настроения. Разобравшись с хозяйственными делами и спрятав оружие с оставшимися от плота вещами в захоронку, к смартфонам и остальным сокровищам, я решил посвятить свое свободное время простой рыбалке. В качестве наживки перловка и мякиш хлеба, червей искать лень. Рыбачу просто на удочку, нужно наловить на один раз, на жареху, так сказать. Ходовая рыбалка со спиннингом, конечно, интереснее а закидушки, кружки и переметы уловистей, но там надо бегать. А я бегать сегодня не хочу, сидеть хочу и ничего не делать. Рядом лежит и зевает батон, тихо стрекочут и жужжат насекомые, а я сижу на берегу рядом с походным столиком, на котором бутерброды и фляжка коньяка. Лепота? Обычно я коньяк не пью, предпочитаю более прозрачные напитки, но вот сегодня прям захотелось что-то. Да и одно дело подтягивать коньячок, а другое глушить самогон в одну харю. Я же не алкаш какой, есть разница. Поплавок повело в сторону, и я подсёк очередного карасика. Красавец! Как я люблю чуть больше ладошки. Больших, конечно, ловить интереснее, и сама ловля азартнее, но вот такой ладошечный самый вкусный. С большими карасями и сазанами интересно только бороться и вываживать. Дальше весь интерес пропадает. Почисть его, разделай, на куски и порежь, да и кости потом сиди из зубов и ковыривай. А с этим возни и нет почти. Ну, чего его там чистить? Пару раз ножом провел, и нет чешуи. брюхов вскрыл, пара надрезов и на сковородочку. Кости расходятся, их там и не остается совсем. Да если еще и в сметане. Аж слюни потекли. Я отпил из фляжки и закусил бутербродом с салом. Я знаю, что так неправильно, нужен лимон и шоколад, но вот чего нет, того нет. Хреновый я ковист, да и сомелье никакой. От размышлений меня отвлекла новая поклевка. Подсекаем, и на крючке бьется линек. Тоже отлично, Леня я люблю не меньше карасиков. Мы с Батоном идем по тропе, разбрасывая рыбную требуху возле уже установленных, но еще не заряженных самоловов. Постройка баньки, что, несомненно, одна из важнейших моих задач, в данный выезд я решил пока не форсировать. Нужно обеспечить себе все условия для хорошей охоты, поэтому в первую очередь я решил заняться самоловами. Та же уже знакомая процедура. Ищу хорошие места и строю ловушки. Когда в прошлый раз мы с Андреем уехали с участка, Семен времени зря не терял. Ловушек прибавилось, как и отмеченных мест, в которых предполагалось установить капканы. И прилично прибавилось. Однако понять логику опытного охотника я не смог. Иногда ловушки стояли просто друг за другом, а иногда на несколько сотен метров ни одной. То ли бухал Семен тут без меня, то ли я чего не знаю и не понимаю. Но я заполнял пробелы, пропущенные Семеном, если мне попадались интересные места. Работы было много. Мне нужно было, кроме леса, заняться еще и берегом реки и болота. Выдра в этих местах чувствовала себя просто отлично и практически не боялась человека. На меня внимание вообще не обращала. Только появление батона рядом со мной заставляло зверьков волноваться. Встречался тут и бобр, все признаки этого зверька на лицо отходящие от реки ручьи и притоки, сильно заболочены, все в поваленных стволах. Огромные хатки встречаются тут и там. Хватает и следов, их легко узнать по следу волочения хвоста и косолапой походки. Однажды на моих глазах произошла ожесточенная схватка семейства выдр с несколькими бобрами. Всего было не разглядеть, но то, что выдрам досталось на орехи, было понятно потому, с какой скоростью бойцы удирали с поля боя. «Бобра будем добывать обязательно, и я даже знаю как, без подсказок Семёна». В свое время один мой друг Игорь, наш штатный повар, по походам на рыбалку и охоту, сильно пострадал от бобров. Перспективный участок леса с рекой, выкупленный под строительство дачи, в одночасье за одно лето превратился в болото. Вот тогда я и узнал всё про бобра. И бобра мы вывели, хоть это и браконьерство по тем временам, конечно. Бобр в зимнюю спячку не впадает, но значительно снижает свою активность. Найти зимой нору бобра практически нереально, поэтому лучше с лета запомнить все выходы из хатки. Ну и другие, конечно, приметы наличия бобра зимой есть. Например, пар, поднимающийся из отверстия сверху, признак жилой хатки. Это отверстие делает бобр при постройке для вентиляции. Зимой удобнее всего охотиться с засидки и с капканами. Время охоты – сумерки, так как зверь не выходит днем. Сухие капканы устанавливаются обычно на переходах из одной запруды в другую. В этом случае выход из воды перегораживают, оставляя лишь узкий проход, куда и ставят капкан. Второе перспективное место – выход из хатки. В дно вбивают колзы, которые привязывают капкан. Остальные выходы из хатки – все, которые возможно найти, загораживают подручными средствами. Можно ловить его и на воде. С приходом морозов бобр почти не выходит из хатки, поэтому капканы ставят в воде. Выбираете местечко с поваленным деревом, опускаете с него в воду ветку или обломок бревна и на верхней плашке прикрепляете кольца пружин капкана. Есть еще способ ловли на каналах. Во время заготовки корма на зиму бобр часто роет небольшие каналы от воды до ближайших деревьев. Капкан погружают в воду в таком канале и закрепляют на вбитые в дно колышки. Или можно сверху положить жердь и закрепить на ней кольца пружин. Да способов вообще множество – петли, сети, крючки. Все ограничено только фантазией и изобретательностью охотника. Чтобы не вспугнуть водоплавающих, я ставил метки указателя прямо в лесу, строго перпендикулярно ко входам в хатки бобров и норам выдры. Не будем пока пугать и гонять живность, геноцид начнется зимой. Для охоты на медведя я выбрал полянку рядом с землянкой. Не хочу приваживать Мишек к своему основному зимовью. На прилегающих к поляне соснах устроил две засидки на высоте около 4 метров Сделал переносную лестницу, которую можно будет втягивать наверх. Посреди полянки вкопал крепкий ствол дерева. В последующем прикреплю к нему бочку с приманкой. Я решил ограничиться одной привадой. Неизвестно еще, как тут дело с этими самыми медведями обстоит. Пока я даже следов ни разу не заметил. За работой время летело незаметно. Днем я бродил с батоном по лесу, готовя место будущего лова, ставя метки и устанавливая самоловы. А вечером стучал топором, строя себе небольшую баню. Ничего особенного. Парилка и небольшой предбанник, в роли которого будет выступать навес из жердей. Для самой бани я тоже выбрал не сильно толстые деревья. В этот раз помощника у меня нет и корячиться приходится самому. Главное требование к походной бане на охотничьем участке — это возможность помыться, а также постирать и высушить одежду. Место для стройки выбрал возле реки. И воду таскать удобно, и после баньки окунуться можно. Если зальет весной, не беда, поправлять ее все равно придется каждый год. Тем более пол проливной, а мне грязи вокруг избушки не надо». Печь для бани я завез в тот самый памятный выезд, когда на мою бедную голову свалился первый портал. Печка почти ничем от обычной буржуйки не отличалась, только сверху был приварен бортик для камней. И к трубе, чуть выше крышки буржуйки, был прикреплён пятилитровый бак для горячей воды. Это немного, конечно, но одному мужику помыться хватит вполне, не будь же я кипятком обливаться. Воду придется разбавлять холодной, Печь будет топиться из предбанника навеса. Нечего с дровами туда-сюда шастать, пар выпускать. Да и лить воду на камне можно, не опасаясь, что зальешь топку водой. Собрав каркас бани, я обшил ее снаружи по кругу рубероидом. Некрасиво, но зато надежно, нигде не задувает, пар не выходит. Из освещения только крохотное окошко из орг стекла. В качестве полок сколотил скамью. Все, баня готова. Не откладывая дело в долгий ящик, тут же баню и опробовал. Не мылся толком, уже несколько недель, да и попарится охота. А ничего так получилось, ништяк. Как же хорошо сидеть в горячо натопленной бане и никуда не торопясь наслаждаться процессом. Свеже срезанный еловый веник добавлял неописуемого аромата хвои и чистоты. Я подлил на камни воды из самодельного черпака, сделанного из консервной банки и обструганной ветки. В воздух поднялись густые клубы раскаленного пара. Охнув, я взялся за веник. Пять минут, и моя красная голая тушка вылетает из бани и с брызгами скрывается в холодной реке. И так пять раз. Не жизнь, а сказка. Из головы выбивают все посторонние мысли. Неописуемый кайф. Еще бы пивка холодного, да рыбки вяленой. В следующий раз обязательно озабочусь. Сегодня у меня в планах наведаться в землянку, и уже от нее я буду прокладывать новый путик. Мне нужна еще одна тропа, так как первая почти готова. В этот раз мой путь лежит в вглубь тайги. Не дело ходить только по окраинам реки и болота. Мне нужен соболь, куница и горностай и поэтому нужно увеличивать участок лова. Вот удивительно, про последнего я от Семёна не слышал ничего, и не попадался он нам в ловушке прошлой зимой. А на своем участке я буквально вчера одного видел. Интересный зверёк. Летом он выглядит невзрачно и блёкло. Мех двухцветный, буровато-рыжий, но зато зимой мех чисто белый. Отличить его от ласки можно только по размерам и, конечно, по кончику хвоста. Он черный в течение всего года. То, что в землянке не все в порядке, я понял по поведению батона. Мой верный пес рванул вперед с истошным лаем. Я поспешно сдернул двустволку с плеча и скинул рюкзак на землю. «Что там может быть? Мишка, что ли?» — в гости заглянул. Между тем батон исчез в зарослях скрывающих поляну с моей землянкой, и его азартный лай вдруг превратился в испуганный вой. Через пару секунд он пулей вылетел из кустов обратно, вовсю прыть, несясь в мою сторону. Я вскинул ружье к плечу. Если это медведь, то мне кранты. Ружье было заряжено патронами с крупной дробью. Этого медведю точно не хватит, тут и пары пуль бывает мало». Перезарядиться я уже не успеваю, ружьё-переломка не предусматривает быстрой смены боеприпаса. А между тем события развивались. Вслед за батоном из-за зарослей вывалился маленький бурый комок шерсти и большими прыжками направился вслед за моим псом. Я скрипнул зубами. «Медвежонок!» Теперь от встречи с его мамашей мне точно не отвертеться. Если одинокого бурого медведя еще можно попытаться спугнуть, выстрелив в воздух, то вот медведицу с медвежатами точно нет. Она пойдет до конца. Инстинкты у них такие материнские. Не обращая внимания на медвежонка, я перевел ствол на кустарник, из которого только что выскочила вся эта дружная звериная компания. Хрен с ним, с медвежонком. Увидит меня и остановится, да и сделать он мне ничего не сможет. Мамашку бы не прозевать однако медведица показываться не спешила. Я бросил быстрый взгляд на приближающихся ко мне зверей, и на моей голове зашевелились волосы. «Твою мать! Никакой это не медвежонок! Это росомаха! Батон-скотина в сторону!» Испуганно заорал я, переводя ружье на приближающегося хищника. «Эту тварь так просто не испугаешь и не отгонишь, надо ее валить!» Эти свирепые маленькие хищники ничего не боятся. Мягко говоря, их поведение можно описать так. Победить или умереть. Росомахи неимоверно сильны для своих размеров, и успешно защищают свою добычу даже от медведей и волков. Они и лося завалить могут, а я ему вообще не соперник. Испуганный же батон, тварь такая, с линии выстрела уходить не спешил и довольно быстро приближался ко мне. Делать нечего. Я быстро задрал ствол, немного поверх, и спустил курок. Выстрел. Батон, поджав уши, только ускорился. Росомаха вообще никак не отреагировала, продолжая погоню. Я упал на одно колено и как только пес пролетел мимо меня, выпустил по росомахе последний заряд: Мимо! Зверька только едва задел, от чего он, едва сбавив ход, бросился уже в мою сторону. Так быстро я никогда еще не бегал. Ветки хлистали по лицу, грозя выбить мне глаза, а я несся вслед за батоном, пытаясь на ходу перезарядить ружье. Вы когда-нибудь пытались на бегу по густому лесу вытащить из патронташа патроны и зарядить двустволку? А я смог. Гордиться буду до конца жизни. Рассыпая дрожащими непослушными пальцами латунные цилиндры с зарядами, я с третьей попытки смог зарядить ружье. Чего там у меня в стволах, я не знал. Времени взглянуть на маркировку не было. Росомаха не отставала. Как только были взведены курки, я резко остановился и практически дуплетом всадил в злобную тварь с обоих стволов. В этот раз удача была на моей стороне. Зверек кубарем прокатился по земле, разбрызгивая в разные стороны ошметки шкуры и кровь. Готов. Сердце бешено колотилось, а легкие усиленно качали кислород. Я никак не мог отдышаться. По расцарапанному лицу стекали капельки крови. Не приближаясь к поверженному зверьку, я быстро перезарядился. В патронташе оставалось всего три патрона. «Батон, паршивец мелкий, ты где? Иди сюда, гадёныш!» Позвал я своего пса. Меня душила злоба. «Я ему сейчас устрою! Это же надо!» «Так своего хозяина подставить!» Умный пес, понимая свою вину... Приближаться не спешил. Знает меня как облупленного, зараза. Знает, что я сейчас отойду и сильно наказывать его не буду. Я посмотрел на хитрожопого засранца и сплюнул на землю вязкую слюну. Да и хрен с ним. В принципе, он и не виноват. Как представлю, что бы было, если бы я нос к носу столкнулся с Росомахой в густых зарослях. Аж сфинктер сводит. Росомаха не подавала признаков жизни. Ну еще бы. Два заряда картечи практически в упор. Тут любому поплохеет до летального исхода. Тем не менее, я вначале потыкал в зверька веткой, держа ружье на готове. Мертвее не бывает. Облегченно вздохнув, я взял окровавленный комок шерсти за шиворот и побрел к землянке. Там уже разбираться буду, что мне со шкурой делать. Я сделал всего два шага, когда мое правое бедро пронзило резкая боль. Этот жидкий лесной терминатор оказался жив. С росомахой покончено. В этот раз окончательно. И шкуру с нее я снимать не буду. Снимать просто уже нечего. Когда зубы хищника впились в мое бедро, я просто обезумел. Вот не помню, как в моей руке оказалась финка, не помню, как порубил ее на мелкий фарш. Я остановился только тогда, когда вместо росомахи на земле лежало окровавленное месиво, и меня отпустил адреналин. Рана оказалась неглубокой, видимо, не было уже сил у зверька. Но мне от этого не легче. Больница далеко, а бешенство и столбняк еще никто не отменял. Раздевшись до трусов, я, скрипя зубами от боли, промыл рану спиртом, перевязался и вколол себе антибиотик. Больше я сделать ничего не смогу. Надеюсь, все обойдется. С землянкой все хреново. Как эта тварь смогла дверь открыть? Когда я хромая и матерясь сквозь зубы от боли заглянул в землянку, у меня руки опустились. Все перевернуто, одеяло в клочья, остатки запасов пищи разбросаны, на полу и нарах окровавленные ошметки мяса и шкур. И в качестве вишенки на торте непередаваемый запах. Росомахи могут выделять из анальных желез неприятно пахнущую желтую жидкость. Они используют ее для того, чтобы метить свою территорию. Вот эта сволочь мою землянку и пометила. Вот что теперь делать? Новую строить? От этого запаха так просто не избавиться. Тут проветривание не поможет. Вздохнув, я принялся за работу. Все, кроме печи, в утиль. Завязав платком нос, чтобы хоть как-то справиться с запахом, вынес все содержимое землянки на поляну и, разведя большой костер, сжег. Потом занялся уборкой. Куски мяса, которые лежали в землянке, оказались останками семейства хорьков – самка и пять щенков. Теперь мне стало более-менее понятно, зачем росомаха полезла в землянку. Видимо, в ней поселились хорьки, и хищник сделал все, чтобы до них добраться. А вот что такое «не везет» и как с этим бороться? Теперь придется снимать еще и настил пола, он весь пропитался запахом падали. В щели между досками просочилась кровь и жутко воняла. Когда я уже почти закончил с разбором полов, меня ожидал новый сюрприз. В самом дальнем углу, под нарами, забившись в небольшую щель между стеной и полом, лежал щенок-хорька. Обессиленный, совсем крохотный, он едва слышно лаял и пищал, когда я вытаскивал его из укрытия. «И что мне с тобой делать?» «Я задумался. Если выпустить, проживет он не более одного дня» проще сразу добить. Подарю-ка я его Алене, она меня давно просила кошку завести. Будет ей вместо кошки хорек. Пусть тренируется пушнину выращивать, зверовод начинающий. Я взглянул на щенка, месяца два ему уже есть, наверное, мясо ему кушать, скорее всего, можно. Вон какие зубы уже. Будем надеяться, что я его смогу живым довести, и батон его по дороге не схарчит втихаря». Возле землянки мне пришлось задержаться на два дня. Пока новый пол и нары сколотил, пока придумал, как вентиляцию организовать. Время и прошло. За это время моя рана никаких признаков инфекции не проявила. Все хорошо заживает, но ну я не забываю дырявить свое тело ниже спины уколами с антибиотиком. Батон к новому питомцу отнесся скептически. Посмотрел на меня, как на дурака, но смирился. Время от времени он подходил к самодельной деревянной клетке и задумчиво рассматривал щенка. Это мне напомнило то, как рачительный хозяин проверяет запасы продовольствия у себя в кладовой. Сравнение харька с запасом пищи так меня развеселило, что я щенка назвал консервой. Будет у меня с собой батон и консерва. Не дай бог случится голодный год, сожру обоих. Я корейскую и китайскую кухню всегда любил.